Не далее, как на следующий день, у Нана обедали гости. Впрочем, те, какие обыкновенно обедали у нее по четвергам — мифа, Ван Девр, молодые Гюгоны и Атласная. Граф приехал рано. Ему были нужны 80 тысяч франков — для того, чтобы избавить молодую женщину от двух или трех кредиторов и подарить ей убор из сапфиров, которого ей смертельно хотелось. Так как он уже сильно тронул свое состояние, то искал занять эту сумму, не решаясь еще что-либо продать из своих владений. По совету самой Нана, он обратился к Лабордету. Но тот, находя это дело слишком трудным для себя, взялся поговорить о нем с парикмахером Франсисом, который всегда был готов угодить своим клиентам. Граф отдавался в руки этим господам, не желая нигде выставлять себя. Они обязывались хранить в портфеле вексель в сто тысяч франков, который он подпишет. Очень извинялись относительно двадцати тысяч франков роста и ругали ростовщиков, к которым им пришлось обратиться — как они уверяли. Когда докладывали о приезде Мюфа, Франсис оканчивал прическу Нана. Лабордет также был в уборной с бесцеремонностью близкого знакомого, не ведущую ни к каким последствиям. Увидя графа, он потихоньку сунул пачку банковых билетов между коробками с пудрой и помадными банками, а вексель был подписан на мраморной доске умывальника. Нана хотела оставить Ля Бордето обедать, но он отказался, говоря, что должен показать Париж одному богатому иностранцу. Однако, когда мифа отвел его в сторону и стал упрашивать съездить к ювелиру Бекеру и привезти уборы сапфиров, которые ему хотелось подарить на на в тот же вечер. Ля Бордет охотно взялся за это. Через полчаса Жюльен таинственно передал графу Футляр. Во время обеда Но она была очень раздражительна. Восемьдесят тысяч франков, которые она только что видела перед собою, волновали ее. Легко ли сказать, что все это должно перейти в руки поставщиков? Это казалось ей отвратительным. С самого начала обеда. В своей великолепной столовой, озаряемая блеском серебра и хрусталя, она стала сентиментально восхвалять блаженство бедности. Мужчины были во фраках. Сама она была в белом вышитом атласном платье. Только атласная была одета скромнее – в черном шелковом платье с золотым сердечком на шее, подарком своей подруги. Позади гостей находились Жюльен и Франсуа, прислуживавшие с помощью Зои с большим достоинством. «Разумеется, я жила гораздо веселее, когда у меня не было ни гроша», — повторяла Нанна. Она посадила Мюфа по правую сторону от себя, а Вандевра — по левую, но она почти не обращала на них внимания, поглощенная Атласной, восседавшей напротив неё между Филиппом и Жоржем. «Не правда ли моя кошечка?» — прибавляла она к каждой фразе. «Помнишь, как мы хохотали», когда ходили в пансион старухи Жоз на улице Полонсо. Подавали жаркое. Обе женщины вдались в общие воспоминания. На них находили такие припадки болтливости. У них вдруг являлась потребность шевелить грязь их молодости, особенно в присутствии мужчин. Как будто им неудержимо хотелось выложить перед ними весь навоз, из которого они вышли. Их слушатели бледнели и бросали смущенные взгляды. Молодые гюгоны старались рассмеяться. Ван Девр нервно крутил бороду, а Мюфа... Казался еще важнее. «Ты помнишь Виктора?» — сказала Нана. «Какой это был скверный мальчишка! Он всегда заманивал девочек в погреб». «Еще бы!» — отзывалась Атласная. «Я отлично помню ваш большой двор. У вас еще была консьержка с метлой. Мадам Бош!» А она умерла. Я как теперь вижу вашу лавку. Твоя мать была ужасно толста. И один раз, когда мы играли, твой отец вошел пьяный распьяный. В эту минуту Ван Девр попробовал сделать диверсию, прервавши воспоминания этих дам. «Послушайте, моя милая...» Я бы охотно еще съел трюфелей. Они великолепны. Вчера я ел трюфели у герцога Декорбрез, но те были далеко хуже. «Жюльен! Трюфелей!» резко проговорила Нана. Потом она продолжала. «Да, правду сказать, мой отец был очень неосторожен. зато Как они провалились, если б ты это видела! Я могу сказать, что я всего насмотрелась. И это еще чудо, что я осталась цела, не то что папаша и мамаша. На этот раз Мюфа, который с раздражением вертел нож, позволил себе вмешаться в разговор. Это совсем незанимательно. «Что вы рассказываете?» «Как? Что?» «Незанимательно!» — закричала она, бросая на него молниеносный взгляд. «Я думаю, что тут веселого мало. Надо было тогда накормить нас, мой милый. Ведь вы знаете, что у меня доброе сердце. Я ничего не скрываю. Моя мать была прачка». А отец пьянствовал и от этого умер, вот и все. Если это вам не нравится, если вы стыдитесь моей семьи, все восстали на неё. С чего это она взяла? Они очень уважают ее семью. Но она продолжала, если вам стыдно за мою семью, ну что же? «Оставьте меня! Я не из тех, которые отказываются от своего отца и матери. Кто меня уважает, должен и их уважать. Слышите ли?» Они на все соглашались. Они признавали и ее отца, и мать, и все прошлое, все, что ей угодно. Опустивши глаза, все четверо съеживались под ее стоптанными грязными башмаками улицы Гуддор, которыми она придавливала их в порыве своего беспредельного могущества. Она все еще не складывала оружие. Пускай ей приносили целые состояния и строили дворцы. Она не переставала сожалеть о том времени, когда она объедалась яблоками. Деньги — это вздор, глупость. Все это только для поставщиков. Затем ее порыв... Закончился желанием простой жизни, с открытой душой, среди общего благодушия. Но в эту минуту она заметила Жюльена, стоявшего с пустыми руками в ожидании ее приказаний. — Ну что же, подавайте шампанское, — сказала она. «Что вы на меня смотрите, как осел?»